Глава 23. Нона Я остановилась перед кабинетом. Подняла руку, чтобы постучать. И в этот момент... Бум! Старые напольные часы в прихожей пробили полночь. Глухо, медленно, как удар колокола над могилой. Я даже испугалась этого звука, едва не уронив под нос. Немного успокоившись... Я натянула дежурную улыбку, вежливый оскал, и боком толкнула дверь. «Быть такого не может! Нет! Нет! Я сказала нет!» От неожиданности я замерла. В кресле напротив доктора, откинувшись с безмятежным спокойствием, сидел смерть. Чёрный плащ, обшитый черными розами – Белоснежные волосы, рассыпанные по плечам, как лунный свет на снегу. Глаза темные, но в глубине те самые серебряные искры, что мелькнули в бальном зале. Он сидел красиво, изящно, хоть портрет рисуй. «Нет, это глюк! Он... он не должен быть здесь!» Поднос дрогнул в моих руках, а я вовремя вцепилась в него, чтобы не уронить. Чай плеснул через край, обжигая мне пальцы. На столике стояли красивые часы, которые только закончили бить полночь с опозданием. Их мелодичный звук все еще гудел в комнате. Смерть чуть склонил голову, не от неожиданности, а с легкой, почти нежной улыбкой. «Всё ещё идут», – прошептал он, глядя на старые часы. «Даже здесь». «Даже после всего». Он провел пальцем по циферблату, будто проверяя пульс самого времени. «Друг мой, ты не представляешь, как редко встречаешь часы, которые не врут», произнёс он, обращаясь к доктору. «Наверное, так же редко, как и людей, которые ценят каждое мгновение своей жизни». Смерть поднял на меня взгляд. Неудивленный, не злой, просто знавший, что я приду. А вот и наша Нона, сказал доктор, будто ничего не происходит. Как раз вовремя. Я я принесла чай, выдавила я, чувствуя, как голос дрожит. Мамочки, что здесь происходит? Я только-только убедила себя окончательно и бесповоротно, что это глюк. «Поставь сюда», – кивнул доктор Эгертон на столик. «И не убегай. Мы как раз о тебе говорили». «Обо мне? Да? Правда, что ли?» Я сглотнула и сделала шаг вперед. Еще один. Каждый, как через ледяную реку. Я старалась не смотреть в сторону гостя, но при этом почти физически чувствовала его взгляд». Он скользил по коже, как прикосновение зимнего ветра. Доктор налил ему чай, словно перед ним не смерть, а сосед. Пар поднялся вверх, завиваясь спиралью. И в этом паре на мгновение я увидела отражение себя. Не Нону, не служанку, а Рианон с веревкой на шее, с мокрыми щеками, с мольбой в глазах. Молниеносный взгляд на смерть – потом на доктора с чаем в руках, и мысль, которая больно сжала мое сердце. Смерть знает, кто я. Он знает, что я герцогиня Реанон Арбануиль, а доктор не знает. Он уверен, что я Нона. Я стояла, будто приросла к полу. Поднос в руках дрожал так сильно, что чай плескался на кружке, оставляя на фарфоре темные слезы. Надо бы уже поставить кружки на столик, но я не могла. В голове билась одна единственная мысль «Он знает, он все знает».